Михельсон, между тем, шел уральскими горами по дорогам малоизвестным. Деревни башкирские были пусты. Не было возможности достать нужные припасы. Отряд его был в ежечасной опасности. Многочисленные шайки бунтовщиков кружились около его. 13 мая башкирцы под предводительством мятежного старшины на него напали и сразились отчаянно. Загнанные в болото они не сдавались. Все, кроме одного, насильно пощаженного, были изрублены вместе со своим начальником. Михельсон потерял одного офицера и шестьдесят рядовых убитыми и ранеными. Пленный башкириц, обласканный Михельсоном, объявил ему о взятии магнитной и о движении декалонга. Михельсон нашелся и известия, сообразными со своими предположениями, вышел из гор и пошел на Троицкую в надежде освободить сию крепость или встретить Пугачева в случае его отступления. Вскоре услышал он о победе Деколонга и пошел на Варламова с намерением пресечь дорогу Пугачеву. В самом деле, 22 мая утром, приближаясь к Варламову, он встретил передовые отряды Пугачева. Увидя стройное войско, Михельсон не мог сначала вообразить, чтоб это был остаток сволочи, разбитый накануне, и принял его, — говорит он насмешливо в своем донесении, — за корпус генерал-поручика и кавалера де Колонга, но вскоре удостоверился в истине. Он остановился, удерживая выгодное свое положение у леса, прикрывавшего его тыл. Пугачев двинулся противу его и вдруг поворотил на Чербакульскую крепость». Михельсон пошел через лес и перерезал ему дорогу. Пугачев первый раз увидел перед собой того, кто должен был нанести ему столько ударов и положить предел кровавому его поприщу. Пугачев тотчас напал на его левое крыло, привел оное в расстройство и отнял две пушки — Но Михельсон ударил на мятежников со всею свою конницей, рассеял их в одно мгновение, взял назад свои пушки, а с ними и последнюю, оставшуюся у Пугачева после его разбития, под Троицкой. Положил на месте до шестисот человек, в плен взял до пятисот и гнал остальных несколько верст. Ночь прекратила преследование. Михельсон ночевал на поле сражения. На другой день отдал он в приказе строгий выговор роте, потерявшей свои пушки, и отнял у ней пуговицы и обшлага до выслуги. Рота не замедлила загладить свое бесчестие. 23 третьего Михельсон пошел на Чербакурскую крепость. Казаки, в ней находившиеся, бунтовали. Михельсон привел их к присяге, присоединил к своему отряду,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 Михельсон прибыл на Садкинский завод. Примечание. Троица-Садкинский завод — один из важнейших в Оренбургской губернии на речке Садке, в двадцати 4 четырех верстах от Уфы. Салават с новую шайкою злодействовал в окрестностях. Уже Симский завод был им разграблен и сожжен. Услыша о Михельсоне, он перешёл реку Ай и остановился в гора, где Пугачев —